Лиззи вставила штекер в розетку, а потом торопливо ушла, до того, как этот чертов телефон мог опять зазвонить. На дворе садилось солнце и дул сильный западный ветер, что объясняло, откуда взялось движение воздуха в тот момент, когда она открывала дверь кабинета, чтобы снять трубку и поговорить с Дарлой. Никаких призраков, любимая. День, казалось, растянулся на месяц, но ветер такой же, как и в ее сне, успокаивал и освежал. Она направилась от амбара к кухне, не боясь, что где-то поблизости рыщет «Зак Маккул». Она знала, как звучат здесь голоса при звонках с мобильников, потрескивающие и далёкие. Скотт говорил, что причина — в линиях высокого напряжения, их он любил называть «заправочными станциями НЛО». А вот дружка Зака она слышала «отлично». Этот ковбой глубокого космоса говорил с ней по проводной линии, и она чертовски сомневалась, что кто-нибудь из ближайших соседей пригласил незнакомца в свой дом и предоставил телефон для высказывания угроз. Она взяла автомобильные ключи и сунула их в боковой карман джинсов не подозревая, что в заднем по-прежнему лежит блокнот Аманды с числами, хотя со временем вспомнит об этом. Она также взяла и более внушительную связку ключей от всех дверей королевства Лэндона в каждой с аккуратной наклейкой и надписью-почерком Скотта. Заперла дом, заперла раздвижные двери первого этажа амбара, заперла дверь в рабочие апартаменты Скотта, к которой поднялась по наружной лестнице. Покончив с этим... С лопатой на плече направилась к автомобилю, и ее тень далеко протянулась по двору в последних красных лучах заходящего июньского солнца.